Глава тринадцатая Баррелебит в задумчивости взирал на пламя в камине. Огонь с жадностью лизал сухие поленья, с едва слышимым хрустом поглощая дрова, словно голодный пес сахарные косточки. Старая отцовская библиотека ни капельки не изменилась. Все те же потемневшие от времени шкафы с книгами, массивная мебель с темно-зеленой обивкой. Громоздкие бронзовые подсвечники повсюду и необъятных размеров дубовый стол посреди комнаты в беспорядке завалены бумагами и письмами. Здесь все было по старинке. Даже отцовская чернилица с перевой ручкой находилась на том же месте. Казалось, стоит отвернуться, и с урах неслышной поступью появится в своих владениях с ворохом старинных книг, кипой карт и результатами очередных исследований. Отец с энтузиазмом ученого исследовал прошлое их вида. Вдвоем с боевым товарищем, Курдаахом, Биаром, они пытались стабилизировать эмоциональный фон обелиска. И ведь успехи были достигнуты. Долгие 70 лет оборотни не испытывали страха перед духами рода. Ритуальные жены не страдали от обрядов, а среди потомства нормализовалось количество рожденных со второй ипостасью. Почему все снова пошло наперекосяк? у входа в кабинет нарочито громко кашлянула елена вырывая Беррила из невеселых мыслей я зашла попрощаться уставшая женщина в дорожном костюме с благодарностью смотрела на деверя. спасибо что заботишься о них лучше родного отца горечь сказанных слов незримой дымкой повисла в комнате на его памяти это был единственный раз когда киноесте хун позволила себе хотя бы намек на осуждение супруга я не уберег бадер «Невозможно предсказать беду, но можно было ее не провоцировать», — философски ответила Елена. Берил отвел взгляд. Фактел всегда была для него образцом настоящей элегантности, сдержанности и мудрости. Ни единой жалобы, ни единого скандала не услышал от своей жены Кейт Рэй. Последний год она одна стояла между его безрассудством и детьми, одна несла тяжесть обрядов у обелиска, защищая дочь и невестку». Кейт Рэй не оценил сокровища, подаренной судьбой. Самым верным и преданным клану-членом был отнюдь не Берил, а именно Фактел. Легко быть верным, когда тебя связывает клятва крови, насколько силы и чести требуют верность, если тебя предали. Елена покачнулась, привалившись к дверному косяку, словно так и было задумано. «Ты ходила к обелиску!» Женщина лишь неопределенно пожала плечами. Это был не вопрос, а утверждение. Бабыр запретил тебе приближаться к духам рода до Нового года. Байрил устало разглядывал невестку. Глубокие морщины под глазами, заостренные скулы, пара новых седых прядей, безупречной прически, незаметных для человека, но не для оборотня. Бар однажды станет мудрым КНСом для ханахов, но здесь за него говорила сыновья любовь. Нельзя оставить жизнь одного члена клана превыше всеобщего блага. Борил покачал головой, сжимая и разжимая кулаки. В нем поднималась бессильная ярость на вероломство брата, благородство невестки, убийственные традиции и обстоятельства, скрутившие все это в один запутанный клубок. Почему ты так покорна? невольно вырвалась у него. Та Елена, которая больше сорока лет назад приехала сюда, горела, словно факел в ночи. Она огнем согревала друзей и безжалостным пламенем обжигала врагов. Где она?» Женщина улыбнулась. Светло и искренне, чего не происходило с ней уже очень давно. «Она жива, деверь, жива. Еще тлеют угли на пепелище костра. еще взвиваются искры от тлеющих головешек. Я еще увижу начало новой эпохи нашего рода, но это будет не здесь и не сейчас. Услышь хоть ты меня». «Обелиск умирает и уже давно». Я говорила к Итерею, но он мне не поверил. Сердце рода почти перестало биться. Сколько бы я его ни подпитывала, сколько бы ни отдавала, этого недостаточно. Ни одна жена не сможет дать ему нужное. Духи ярятся, духи плачут, духи рыдают и воют в бессильной злобе, но я не понимаю, чего они хотят. Не понимаю. Я пыталась отдать всю себя. Предлагала, но они не берут. Им не нужны напрасные жертвы. Если вы сможете придумать, что с этим делать, и если вы сможете их понять, то тогда и только тогда будет мир и покой на этих землях». Опустошенная пламенной речью женщина обняла себя за плечи, будто пытаясь согреться на ветру. Бэрил потянулся было в ее сторону с мягким клетчатым пледом, но невестка отрицательно мотнула головой. Бар, считает, что это из-за разорванного союза с Биарами. До смерти у Ордаха все всё же было нормально. Все да не все. С сомнением в голосе отозвалась Елена. Уже тогда обелиск сбоил. Сурах привлек к обрядам медведей и смог стабилизировать состояние, но не убрать причину. Причина глубже, чем мы думаем. Это все равно, что ввести умирающего в кому и радостно сообщить, что его спасли. Мы все не замечаем чего-то очевидного. Очевидного не замечаем, не видим. Борел то и дело повторял слова Елены, пытаясь уловить смутную мысль. Идея, которая может подсказать разгадку тайны. Но невестка прервала его размышления следующими словами. «Почему он? Почему Сурах выбрал его? Ведь ты никогда не нарушил бы данного им слова». Из Берли бита, будто выбили весь воздух. Он сатулился и отвел взгляд. «Я бастард, Лена, а он... Нет», — тихо ответил Эрбис. Его хитрость и изворотливость служили роду в девяностые годы гораздо лучше, чем моя принципиальность и прямолинейность. Я дружил с военными, а он — с торгашами. Вместе мы добились многого, но ни единого раза брат не напомнил мне мое место. Мы — семья. Одна кровь. Я до сих пор считаю, что отец принял верное решение». Елена чуть склонила голову, обозначив, что услышала доводы девеля. Но выражение ее лица указывало на явное несогласие с ним. «Как бы то ни было, но это я отдаю тебе, не ему». Женщина вынула из-за пазухи толстый ежедневник в кожаном переплете, погладила его, словно прощаясь, и передала Берилу. «Здесь мои наблюдения и заметки о прохождении ритуалов за чуть более чем сорок лет. Возможно, у вас получится увидеть систему там, где не смогла рассмотреть ее я». ир безбережно принял столь неожиданный подарок. Сам он вряд ли сможет оценить весь его потенциал, но, Бабыр, другое дело. Вдруг ежедневник станет тем фрагментом пазла, который упорядочит картину и поможет обнаружить причину. «Спасибо», — Берилл с благодарностью сжал ладони Елены. Та осторожно высвободила руки, улыбнулась и на прощение произнесла. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Берри размышлял, сидя в кресле у потухшего камина. Холода он не ощущал, занятый своими мыслями и предстоящими делами. Фактелл уехала. Ее спрячут в надежное место, как и Хахая с Катей до этого. Пришлось обратиться за помощью к старым друзьям, но безопасность семьи — дело святое. Фактически в новой резиденции из Ханаахов остался только Киэтерей, сам не зная того, выполняющий роль подсадной утки. Следующий шаг был за заговорщиками. Здесь же предстоял еще крайне сложный разговор с Каром. Бэрил не признавал лжи, поэтому разговор с бывшим учеником напоминал скорее прогулку по минному полю. Кар не заставил себя долго ждать, будто только и ждал приглашения. Собранный, готовый к действиям и явно готовившийся к разговору. «Наставник, я прошу вас поделиться той информацией, которую достойны знать Ирмисы, рискующие жизнью ради своего командира». На марше обратно не задавали вопросов, но да слишком многое не стыковалось с озвученной версией. Молчаливые взгляды, бросаемые в сторону Баабыра, были красноречивы и любых слов. Бейрел тяжело вздохнул, пытаясь решить извечный внутренний спор товарищеского доверия и профессионального подозрения. Но Кар сам сместил акценты на интересующую информацию. «Происходящее с Баабыром и Медведем. Мы не понимаем. Мы привыкли чувствовать своего врага, изучать. Здесь же…» Оборотень сокрушенно покачал головой. Как можно защититься неизвестно от чего? Как воевать с невидимым врагом? Яд действительно есть и действует только на оборотней. Бэрил намеренно сделал паузу, давая осознать всю опасность ситуации. Врачи не знают природу яда и ставят эксперименты на себе с теми образцами, которые добыла Евгения. Евгения? Брови Кара взметнулись в удивлении. Она здесь каким боком? Она единственная, пока распознает эту заразу на оборотнях. Пришлось сознаться Барри Лемиту. Бару крупно повезло, что она ночью вышла из своей палаты и увидела его умирающего. К тому моменту у него уже не было сил на полной трансформации. Тело постоянно меняло форму произвольными частями. Девушка не побоялась при минус сорока градусах вырезать скальпелем из него ту дрянь, и чуть сама там же не замерзла насмерть. Кара шарашенно молчал, переваривая полученную информацию. Спустя минуту он уже сделал необходимые выводы из увиденного в лесу. На медведя, выходит, тоже рассмотрела, констатировал он факт. Тоже. Смотри, что ответила. Бейрил передал лист бумаги, где маркером было выведено. У него вся голова светилась, ее не отрежешь, пришлось усыплять. Мы с ребятами осмотрели Мишку, прежде чем передавать докторам, Кар запнулся, подбирая слова. Там шесть попаданий. И что? Бэрилл озадачно уставился на бывшего ученика. «Ночью, в метель, по цели, из незнакомого оружия». Кар перечислял с паузами, давая время на осознание деталей. «Шесть из шести попаданий в девятку». «Досье смотрели?» «Да, мы его всей группой изучали перед приходом к тебе. Если пропустить стандартное «родилась, училась, переехала, работала» «из интересного только увлечения, там туризм, скалолазание, лазертак и фотография». «Допустим, глазомера стрельбу она поставила на фотографии Лазертаги», — рассуждал слух Барри Лебит. «На туризме, возможно, прошла какие-то курсы первой помощи, если не побоялась крови». «Конечно. У нас же везде учат со скальпелем обращаться», — скептически хмыкнул Кар. «Попробую ее по своим каналам промить». «Кар, ты совсем мышей не ловишь», — справедливо возмутился Хаанах. «А зачем нам тогда свой аналитический отдел...» «Если ты мне предлагаешь военную разведку дергать по каждой мелочи...» «Не по каждой. У этой мелочи отец военный в отставке. Наши подробности нарыть не смогли. Даже фото его нет. Поэтому всей командой ставим на то, что это папа дочкой занимался». «Как зовут отца?» — уже более заинтересованно уточнил бэрил Версия вырисовывалась вполне правдоподобная. Задержка дыхания, медицина, стрельба. Пока все вписывалось в концепцию домашней подготовки. Особенности зрения в расчете не учитывал, а то пришлось бы предположить, что девушку в детстве улучшили, словно универсального солдата. Ярослав Ягеров». А отчество? Нет отчества. Деддомовский он. Фотографий даже детских нет. Детдом сгорел вместе с архивами в конце 90-х. Замыкание проводки. Дети и воспитатели не пострадали. Байрил уже более уважительно посмотрел на бывшего ученика. А вы, я смотрю, занимались вопросом о толку? Кар развел руками. «Там все следы подтерты качественно. А военные ведомства зламывают себе дороже, поэтому поспрашиваю своих, может, что ответят». А она ведь просила дать связаться с отцом». Берел с задумчивости барабанил пальцами по подлокотнику кресла, вспоминая разговор в больнице. «Я не дал добро, не хотел возиться с защитой еще кого-то из гражданских. А теперь нам, Евгению, беречь нужно, как зеницу ока». Пока не найдем, кто и откуда эту дрянь откопал. Без ее помощи нас перебьют, как слепых котят. Кар кивнул и уже собрался на выход, но все же обернулся и спросил: Как на самом деле, бар? Мы все видели рану. Это ненормально для оборотня. Бэрил вздохнул, собираясь с мыслями. Как ответить, чтобы не соврать и не опровергнуть легенду, если крот среди них? Он действительно чуть не умер на операционном столе. Врачи не дают никаких прогнозов. Одна из ран не заживает, хоть девушка и божится, что вырезала все. Оборот, он контролирует, но силы восстановить не может. У него энергетический криз. В человеческом обличии он был бы близок к коме, а в звериной постасе он еще на подвиге рвется. Сам видел, как он пытался до медведя докричаться. Кар кивнул и, посмотрев в глаза наставнику, ответил: Спасибо за честность. Мы с ребятами посвящались и готовы принести личную клятву Баабыру. Мы понимаем, что есть веские причины для дозирования информации и хотели бы устранить любые подозрения». Убэрил отлегло от сердца. «Личная клятва на обелиске — это максимальный уровень доверия, сравнимый по силе с узами крови. Осталось, чтобы племянник достаточно оправился и выдержал ауру обелиска. Не хватало еще, чтобы духи рода завершили то, чего не смог добиться яд». Баламат сидела на широком деревянном подоконнике, завернувшись в старый плед. открытом окно исправно вытягивала сигаретный дым из комнаты. В голове роились мысли, и ни одна из них не несла в себе ничего хорошего. Вязкие, тягучие, словно гудрон на летнем раскаленном асфальте. Они оставляли пятна на и без того нерадужной картине мира молодой оборотницы. Посоветоваться было решительно не с кем. Отец погиб пять лет назад, оставив вдове с двумя детьми долю в совместном охранном бизнесе с Берлибитом Хаанаахом. Мать отдавала предпочтение старшему брату, занимаясь его воспитанием, упрочивая позиции в клане. За Аха, мать готова рвать любого, а вот судьба была мат, по ее мнению, лечь под кого-то из семьи кинесов и улучшить положение семьи. Получив категоричный отказ, дочь вычеркнули из жизни, словно она никогда и не существовала. Баламат сплюнула вязкую слюну с привкусом желчи. От одних мыслей обо всем этом из глубины поднималась толчками ярость, смешанная с отвращением, вызывая явные рвотные позывы. Дело было не в отсутствии чувств, как раз наоборот. Детская влюбленность, пустившая корни из совместных игр и тренировок, со временем переросла в чувство глубокого уважения и любви к мужчине, в сердце которого по семейной традиции было обещано чужачке. Баламат любила молча, не требуя, не прося. Луч надежды забрезжил, когда Баар пообещал прервать традицию обещанных жен. Ради такого девушка готова была прожить хоть всю жизнь и прикор традициям, лишь бы он принадлежал только ей лишь бы не пришлось делить любимого мужчину с чужачкой. леющий огонек обжег пальцы, напомнив о необходимости вовремя сбивать пепел. Пепел. Белесые невесомые частички, остающиеся от сгорания по чьей-то воле. Я сама, как та сигарета. Мать и брат готовы были выкурить меня по первой нужде и стряхнуть навязчивый пепел моей жизни с ботинок. Баламат невесело улыбнулась. «В тебе жалости на одну сигарету», — любил говорить отец, но никогда не журил ее за курение. Папина дочка, любимая рысочка, ягоза и, и строптивица. С его смертью девушка стала задыхаться в стенах родного дома. Ситуация только ухудшалась. Отъезд Бабыра с выставкой незримой удавкой сжимал ей горло долгих пять лет. Каждый день она со страхом ждала, что друг позвонит и сообщит о предстоящей помолвке. Но беда подкралась откуда не ждали. Все чаще мать стала пропадать у Кенеса, Кеи Косые взгляды сопровождали их семью на каждом шагу. Община роптала, возмущаясь столь открытым пренебрежением приличиями. Баламат чуть не сгорела от стыда, когда год назад мать поселилась в одном доме с хаанахами. Все свое презрение оборотни выплеснули именно на дочь. Ведь мать перестала появляться на улице. Лесная сука, похотливая дрянь, выродок шлюхи — вот лишь самые приличные фразы, бросаемые в спину девушке. Если бы не дядя Берил, то ее бы травили. Он взял под крыло дочь погибшего друга и компаньона. Со стороны такой поступок выглядел странно, но шепотки стали звучать на тон тише. Старенькая кремниевая зажигалка, подаренная еще отцом, исправно выдала огонек, поджигая следующую сигарету. Дым табака наполнял легкие, заполняя до отказа, поглощая волной мечты и детские надежды. Табачный яд разъедал изнутри не хуже столь долго скрываемых чувств. Выпуская его на свободу, Баламат позволила замкам раскрыться с щелчками хорошо смазанных механизмов. Но со скрипом давным-давно заржавевших эмоций. Она ждала и боялась возвращения Баабыра. Хотела попытаться все объяснить про мать, не вышла. Они не перекинулись даже парой слов, зато появилась чужачка, которую сразу же взяла под опеку фактел. Эмоций стало слишком много, они накатывали волнами, словно бушующее море, утягивая ее в пучины, отрезая от ясности мысли, погребая в водовороте переживаний и сомнений. Баламат летала на эмоциональных качелях, то возносясь к самопожертвованию, терпению и покорности, то срываясь в бездонное ущелье ревности, ненависти и боли. Сама себя она ненавидела, словно реку, скованную зимними льдами, до того обманчиво тихую, но нынче по льду змеились огромные трещины. В ушах стоял громогласный треск предстоящего ледохода, безжалостного и необратимого. Первая трещина расколола ей сердце вчера ночью, когда Баламат прокралась к медкорпусу, чтобы из темноты хотя бы одним глазком взглянуть на Баара. Никак не ожидала оборотница, что наблюдать будет через отворенное окно за чужачкой, стоящей на коленях и дрожащими руками, оперирующей Ирбиса. Больничная палата пропиталась кровью, болью и страхом. От эмоций мутило, свербело в носу, пало в глазах. Свежим ветерком ощущалась отстраненность Евгении. Робот. Не думать, не останавливаться, не смотреть. Руки, отогретые в горячей крови бабыра, стали клином, расколовшим обманчиво крепкие хрустальные чертоги над спящей рекой. А когда Ирбис улегся рядом с девушкой, лед спокойствия вздыбился торосами, обогренными кровью разбитого сердца. Сигарета зашипела, возвращая из воспоминаний. Оказывается, по щекам уже давно змеились предательские мокрые дорожки, срываясь каплями на тлеющий уголек. Двигаться не хотелось. Слезы впервые не казались символом слабости, а скорее приносили очищение, вымывая из души осколки разбитых надежд и неизбыточных желаний. Сердце кровоточило, укутанное в покрывало сигаретного дыма. Совершенно случайно, сквозь туман собственных переживаний, чуткий слух Баламат уловил обрывок разговора на улице. «Думаешь, правда, отдаст?» — сквозило недоверием окончание неизвестной реплики. «А куда он денется? Старший сын сбежал с беременной женой, средней при смерти от неизвестной заразы, а младшую дочь умыкнули медведи!» — пренебрежительно отозвался смутно знакомый голос. «Хардах собирает добровольцев для вылазки в Кинес Хатун. Говорят, поклялся при всех, что вернет наследницу любой ценой. Так кто и сам Кенеэс еще не старый!» — с сомнением в голосе отреагировал его собеседник. «Если уж завел себе официальную лесную то может от нее и наследников наплодить. Бэрил уже стал прецедентом. Что стоит повторить? Ничего, поэтому и хочу с Хардахом отправиться, чтобы он последнюю законную наследницу рода случайно не упокоил или себе не присвоил. Голоса удалялись, а Баламат в оцепенении сидела на подоконнике с потухшей сигаретой. Мозг с трудом пытался переварить услышанную информацию. Ее брат собирается возглавить операцию по спасению БДР. Ни Кинески, это Тарей, ни его брат Баррелибит нет. Хардах, -да мир сошел с ума, или кто-то умело срежиссировал собственное возвышение.